Вот так ее рассудок, здравый и совершенно неискушенный, моментально объяснил, определил и разложил по полочкам ее неожиданную острую реакцию на картину с женщиной на холме.